Шестое. Граф мифа в сопровождении жены и дочери только накануне приехал фон Фондет, куда мадам Гюгон, находившаяся там только с Жоржем, пригласила их погостить на несколько дней. Дом, выстроенный в конце XVII века, возвышался среди громадной ограды в виде четыреугольника, лишенного всяких украшений. Но в саду были прекрасные тенистые места и целый ряд прудов с проточной водой. Вдоль Орлеанской дороги это место казалось волной зелени, огромным букетом деревьев, нарушающих однообразие местности, в которой пространство, окидываемое глазом, занято только полями и огородами. В одиннадцать часов, когда второй удар колокола собрал всех к завтраку, мадам Гюгон... С доброй материнской улыбкой два раза крепко поцеловала Сабину и сказала ей, «Ты ведь знаешь, я очень привыкла к деревне. Я молодею на двадцать лет, когда вижу тебя здесь. Хорошо ли ты спала в своей прежней комнатке?» Потом, не дожидаясь ответа, она обратилась к Эстелли. — А ты, я думаю, ни разу не проснулась. Поцелуй меня, мое дитя. Все уселись в просторной столовой, окна которой выходили в парк. Так как за столом было всего пять человек, все поместились на одном конце большого стола чтобы быть ближе друг к другу. Граф прежде всего осведомился, всегда ли почтальон приходит в два часа. Графиня была очень весела и припоминала случаи своей молодости, приходившие ей на память. Те месяцы, которые она проводила в Фондет, долгие прогулки, падение в пруд в один летний вечер, в старый рыцарский роман, нечаянно отысканный где-то на шкафу и прочитанный зимой при свете камина, топившегося виноградными лозами. Жорж, не видавший графини Сабины уже несколько месяцев, находил в ней что-то забавное, какую-то перемену, а длинная, как шестая стель, на его взгляд, стала еще незначительнее, молчаливее и неуклюжее. Завтрак был очень простой. Он состоял из яиц в смятку и котлет. Мадам Гюгон откровенно жаловалась на затруднение своего домашнего хозяйства — Рассказывая, что с соседними мясниками нельзя иметь никакого дела. Все приходится брать в Орлеане, и там еще не все достанешь, что нужно. Впрочем, ее гости должны винить сами себя, если у них не будет хорошего стола. Они приехали в слишком позднюю пору. — Это просто ни на что не похоже, — говорила она. — Я вас жду с июня, а теперь у нас половина сентября. Уж вы не в защите. Она показала рукой на деревья, начинавшие желтеть. Погода была пасмурная. Голубоватый туман окутывал даль, придавая пейзажу спокойный и меланхолический характер. «Я жду и еще гостей», — продолжала она. «Тогда вам будет веселее. Во-первых, приедут два господина, которых пригласил Жорж, Фошри и Дегене. Ведь вы знакомы с ними, не правда ли? Потом будет Ван -Девр. Положим, он уже пять лет все обещает приехать, но, может быть, нынешний год и решится. «Хорошо бы увидеть хоть одного вандевра сказала графиня, смеясь. «Впрочем, у него столько дела в Париже. Вы забыли еще про моего отца. Он будет здесь завтра». «А Филипп?» — спросил мифа. «Он уже взял отпуск», — ответила госпожа Гюгон. «Но, пожалуй, он вас уже не застанет здесь». Подали кофе. Разговор перешел к Парижу, и кто-то произнес имя Стайнера. При этом имени госпожа Гюгон издала восклицание. «Постойте», — проговорила она, — «Стайнер». Это тот самый толстяк, которого я как-то видела у вас банкир, да? Ах, это ужасный человек. Представьте себе, он купил в наших местах около Гюмера дачу для какой-то актрисы. Здесь все этим скандализованы. Вы ничего не знали об этом? Ровно ничего ответил мифа вот как Стайнер купил дачу около нас. Жорж при первых словах матери о покупке дачи уткнулся в свою чашку. Он опять поднял голову, удивленный ответом графа. Зачем он лгал так смело? Со своей стороны граф, заметивший движение молодого человека, недоверчиво взглянул на него. Мадам Гюгон продолжала сообщать подробности о даче. Она называлась Миньот. Нужно было подняться вверх по шу. К мосту гиммьера это удлиняло путь по крайней мере на два километра однако иначе переходя в брод можно было не только промочить ноги но и выкупаться а как имя этой актрисы спросила графиня спокойно слушавшая рассказ позвольте — Мне ее называли, — заговорила старушка. — Жорж, ты ведь был со мной, когда садовник нам об этом рассказывал. Жорж сделал вид, как будто он усиленно что-то припоминает. Мюфа вертел в руках ложечку. Графиня вдруг обратилась к нему с вопросом, Кажется, Стайнер очень занят этой певицей из Варьете. На-на. На-на. Так-так. Это ужасно! Вскрикнула мадам Гюйгон с сердцем. Ее скоро ждут в Миньоту. Я все это знаю от садовника. Жорж! Кажется, он говорил, что она должна приехать сегодня вечером. Граф чуть заметно вздрогнул, что не ускользнуло от молодого человека. «Ну, мало ли, что говорит садовник», живостью возразил он матери. «Он ничего не знает. Напротив, наши кучера...» Рассказывали сейчас, что в миньоту никого не ждут раньше-послезавтра. Он старался придать себе естественный и равнодушный вид, наблюдая вскользь действия своих слов на графа. Тот опять принялся вертеть ложечку с успокоенным видом. Графиня блуждала глазами по голубоватой дали парка, уже не интересуясь разговором, следя с чуть заметной улыбкой за какой-то тайной мыслью, внезапно пробужденной в ней. А Эстель, сидя прямо и неподвижно на стуле, прислушивалась к тому, что говорили о нана и ни одна черта не шевелилась на ее бледном девичьем лице. «Эх, Боже мой!» — после некоторого молчания заговорила мадам Гюгон, возвращаясь к своему доброму и спокойному тону. «И что это я сержусь? Разве солнце только на нас светит?» Всем хочется пожить. Если мы когда-нибудь встретим эту даму на дороге, мы ей не поклонимся, и все тут.